Глава 25. Полтора месяца спустя я подъезжала к крупному городу Новосибу. Бесконечное однообразие поездки по пустынным степям было прервано всего два раза. Первый коротким набегом в село за жратвой для всех нас. Второй встречей с семьей NPC-торговца, которая пережила катаклизм, а после возвращения игроков в этот мир была вынуждена переехать подальше от них. Сейчас они перебирались ещё дальше в необжитые края, пытаясь скрыться от бессмертных. Встреча произошла в лесочке, куда я заехала на дневной отдых. Солнце ощутимо жарило с безоблачного неба. Отправленный вперед Бим коротким лаем подал сигнал опасности, позволивший избежать арбалетного болта. Спрыгнула с клои и отправила в ответку лезвия ветра из свитка, что всегда под рукой. Далее в левую руку свиток школы земли «Каменный щит». Интеллект у меня вкачан, так что это заклинание всего лишь ранга-мастер вполне способно остановить почти любой закул более высоких рангов магии. Правой хватаю свиток восьмого ранга «Огненный дождь-3». Он подожжет деревья и растительность, создав задымление и позволив мне смыться из засады. Только хотела сломать свиток, услышала с той стороны женский вскрик, не мар, а за ним и девчоночи «Папа, что с тобой?» «Что такое? Ребенок?» «Откуда? Как?» «Вы кто такие?» Громко вопросила у неизвестных. «Отвечайте, не то приласкаю вас огненным дождем». «Нет, не убивайте. Мы просто хотим уехать подальше. Мы обычная семья торговцев. Забирайте, что вам надо, только отпустите нас». «Мне ничего не надо от вас. Это вы напали на меня?» «Выходите с поднятыми руками». «Мой муж сильно ранен. Срочно нужно лечение. Он умирает». Сменив огненный дождь на воздушный таран, Осторожно подкрадываюсь к плачущим голосам. Бим появляется справа, указывая мне точное направление. Об опасности тоже не сигнализирует. За прошедшее время путешествия я его недурно выдрессировала. Понимает мои команды даже на расстоянии. Отправляю его ближе к цели, проконтролировать неизвестных. Предупредит или кинется нарыпнувшихся в мою сторону. Подхожу ближе, использую собственное умение заклинания чувствовать тьмы», для обнаружения живых существ. Подсвечиваются трое разумных и четыре лошади. Бим возле группки разумных спокоен. Можно подходить, но проосторожность забывать не стоит. Вижу женщину и девочку-подростка. Склонились над мужчиной, которому выпущенным мною лезвием воздуха вспороло шею. Обильное кровотечение, они пытаются зажать. Убрали руки, используя свиток лечения, тут же снова беря воздушный таран. Если дернется, мало не покажется. — Зачем ты напал на меня? — спрашиваю у мужчины, демонстрируя приготовленный к применению свиток. — Испугался за жену и дочь. Все бессмертные одинаковы. Лишь грабить, насиловать, убивать. — В смысле насиловать? — В том самом. — Так ведь запрещено правилам игры, — пораженно прошептал я, начиная понимать, что игра, похоже, закончилась. А теперь... «Вокруг не это ваша... Тьф, игра!» Зло сплюнул Непись. «Черт!» — вырвалось у меня это сознание новой, возникшей опасности для одинокой беззащитной девушки. «И ты не прав. Не все бессмертные одинаковы. Моим лошадям нужен отдых. Я уйду на другую сторону лесочка, а часа через два уеду. Вас трогать не собираюсь. Но и ты не подходи ко мне во избежание неприятных ситуаций, хорошо?» «Хорошо». Я ушла на противоположную опушку, чтобы иметь возможность наблюдать за окружающей степью, оставив Бима следить за семьей местных жителей. Набрала свежей водички в роднике, из-за которого, вероятно, и возник этот кусочек леса посреди степи. Подогрела ее на костре и обмыла лошадок. Запускать не стоит. От их здоровья отныне зависит моя жизнь. С удовольствием помылась бы сама, но с соседями как-то некомфортно и слегка боязно, что застанут голый и совсем беззащитный. «Эй, не стреляй! Я безоружен!» Торговец шел в мою сторону, громко крича, так что Бим просто сопровождал его, не пытаясь лаять. Хорошо, что не начала мыться. «Чего хотел?» Не совсем ласково встретила его, по-прежнему держа наготове каменный щит и воздушный таран. «Во-первых, хотел извиниться за нападение». Действительно, сильно боюсь за жену и дочь. Во-вторых, не найдется ли у тебя еды и корма для лошадей, которую можешь продать нам? Недавно я совершила визит в один из вымерших поселков. Затарила всю палатку, что пока продолжала исправно работать, позволяя мне передвигаться почти налегке. Но если отдам им часть провизии, мне придется лишний раз рисковать, заходя в поселение. Тем более, что он может мне дать в плату? Золото? Его у меня с десяток миллионов. Только сейчас стукнула мысль, что я здорово рисковала, крадя такую сумму практически у администрации. Но, с другой стороны, поделившись, дам им хоть один лишний шанс на выживание. Хорошо, пошли к вам. Разложу палатку около их повозки, не придется далеко таскать. Погрузив еду и корм на свою большую повозку, торговец попытался расплатиться золотом, которого мне не надо. А задаченный, оскорбленный в своем чувстве относительно всех бессмертных, Он нашел, чем расплатиться. Узнав, что я еду аж в Царьград, причем без карт, выдал мне печатный комплект карт всех регионов Руси. И хоть я дура-дурой, если честно признаться, но смекнула, что это значит в настоящее время, когда все, как мне думается, игроки, потеряли доступ к встроенной электронной карте. В обмен на диковиный меч, необычный топор и десяток свитков магии Облегчила его на все остальные карты, среди которых были карты всех материков по отдельности и мира целиком. Проводив неписей в одном им ведомом направлении, решила задержаться в этом месте до завтра, дать отдых всем моим попутчикам, с грехом пополам отмыв с себя грязь и постирав белье. Углубившись в карты, поняла, что мне предстоит поворот на юг, в объезд Новосибирского моря, проезд между водохранилищем и городом плотно обжит, появляться там рискованно. Снова вокруг безлюдные степи. Неделя пролетает за неделей. Скоро Иртышск-Омск. Достаточно опасное место. Прихотью разрабов и бывшими географическими границами государств той планеты дикие поля подходили близко к столице региона. Я всерьез подумывала объехать город севера, но дополнительные дни пути напрягали больше. Здесь я и нарвалась. Меня, словно безмозглую дичь, преследованием загнали в ловушку, где маги противника каменными руками схватили ноги Хлои, в результате чего полетела на землю кубарем вперед. Я успела огрызнуться воздушным тараном, но две прилетевшие стрелы в... в руку и шею поставили крест на моих немногочисленных очках здоровья. — Костян, ты же по руке кусок дерьма! Какого хрена ты стрелял в шею? Такую чиксу упустили! Ух, порезвились бы с ней! Слава Ра, что я этого уже не слышала, и избежала той участи, что готовили для меня эти благородные рыцари-дороги. Возродилась у я в своих покоях в Эмилоне. Месяцы пути, и все страдания напрасны. и «Ипать!» — услышала я от двери. Незнакомый мне гном, по всей видимости, игрок, сидел на стуле и пялился на меня. «Сюда! Она появилась!» — закричал он куда-то в коридор. Руки почти на автомате применили по нему воздушный таран коротышку вынесла из комнаты вместе с предметом мебели. Не успела я подумать, не зря ли так грубо обошлась гномом, вдруг он хороший, как в коридоре возопили. «Убью, тварь!» «Краст, она нужна знахарю!» Попытался урезонить гнома второй голос. «Знахарю?» — подумала я. И сделала то единственное, что могла в данной ситуации. Разложила палатку, надеясь на прежние игровые правила об их несокрушимости. Прибежавшие на крики другие игроки убедившись, что прежние правила продолжают действовать, высказали обо мне много всякого разного, из чего я с достаточной степенью достоверности поняла, что баронство захватил клан Волкодавы Приморья во главе со знахарем. Барон, скорее всего, убит, а я нужна главе клана в качестве жены, чтобы его власть признали неписи, оставшиеся живыми в баронстве. Быть может, я согласилась бы на его условия, Лишь бы он отпустил меня, но последовавшее в ответ на мое упорное молчание, главным образом из-за страха, жестокое убийство появившихся вслед за мной Бима и Хлои, дало понять, что не все так просто, и формальным замужеством вряд ли обойдется. Просидев в палатке почти сутки, при постоянно сменяющемся карауле в моих покоях, я услышала, что в комнату вкатывается тележка, на которой мне раньше иногда привозили еду, когда я не хотел никуда выходить. «О, жатва! Давай сюда, цыпа!» Слово за слово надсмотрщик начал приставать к моей служанке Иванке, которую я узнала по голосу. «Цыпа, ты такая аппетитная! Пожалуй, я съем тебя вместо ужина!» «Вы что? Здесь же баронесса!» «Ничего страшного. Скоро ее тоже хорошенько поваляет знахарь. Пусть готовится!» Судя по звукам, два тела упали на кровать. «Только нежно и аккуратно!» Ого. Она готова переспать с ним прямо здесь и сейчас? Конечно, красавица. Готовься к морю удовольствия, — самодовольно заявил игрок. Баронесса! На грани слышимости послышался голос моей второй служанки Гнашки. Баронесса! Что? — так же прошептала я. Скорее выбираемся отсюда, пока Иванка отвлекает караульного. Со своими служанками у меня были очень хорошие отношения. Никогда не шпыняла их и даже не повышала голоса. Гнашке я на свадьбу с баронским лесничим подарила целую усадьбу, правда, за счет срезу барона, но инициатива-то исходила от меня, а Иванке оплатила лечение отца у баронского целителя, так что можно им поверить, что это не западня. Выскользнула из палатки под громкие наигранные охи Иванки с моей кровати. Видимо, пытается заглушить возможный шум с нашей стороны. Гнашка потянула меня в тайный ход, которым я ни разу не пользовалась в прошлой жизни. Преодолев несколько развилок и, опустившись ниже уровня земли, очень длинным туннелем вышли аж за пределами Эмилона. «Здесь нас ждал муж Гнашки, дебрец, баронский лесничий, с четверкой лошадей под седлом. Коротко поцеловав жену, обратился ко мне. «Баронесса, прошу за мной. Выведу вас к началу тропы через северные горы. В городе уже поднялась тревога». Дорогу на порт и Милон обязательно перекроют, так что необходимо выезжать незамедлительно. Хотела призвать Хлою, но потом подумала, что около гор придется ее оставить, обрекая ее на еще одну смерть, ибо отзыв питомцев из скакунов давненько не работал. По этой же причине не стала призывать Бима. Вдруг тропа непреодолима для него. Дебрец задал бешеный темп скачки. Мы сменяли лошадей каждые полчаса и уже через три часа подъехали к нужной точке. Все, баронесса, дальше я не смогу вас сопровождать. В мое отсутствие заметят. Дебрец, вы и так сделали все возможное. Баронесса, вот карта перехода. Смотрите, не уйдите в тупики. Прошу вас не задерживаться. Скорее всего, за вами вышлют погоню. Из баронства, по сути, два выхода. И еще мешок с едой. Здесь сельфийские хлебцы-лембосы. Они очень легкие и питательные, должно хватить на весь путь. Воду найдете в горных ручьях, они отмечены на карте. Последняя. Так сможете, возвращайтесь сильным отрядом. Народ будет ждать вас. Спасибо, Дебрец. Я не забуду вашей помощи. Начался мой, прямо скажем, не сильно быстрый забег по горным тропам. Выносливости хватало минут на 10-15. Вернула палатку в мешок, поставила на крохотном, более-менее ровном клочке земли и переоделась в кожаные меховые вещи, предназначенные для охотников. Статы силы, выносливости, скорости и ловкости — скакнули в невидомые для меня прежде выси. Теперь можно в путь. Посмотрела вперед и вверх с небывалым приступом энтузиазма. Погоню я заметила на третий день, дойдя до границы снегов. Моя фора была не более суток, так что пришлось гнать себя не жалея, хлебая эликсиры восстановления на ходу. На снегу скорость моего передвижения заметно снизилась, а вот преследователи были хорошо подготовлены, нагоняя каждый час. Паника постепенно нарастала, попыталась двигаться быстрее, но из-за этого чуть не сорвалась вниз. Неужели я не достойна простого человеческого счастья рядом с тем, которого люблю? Что впереди? Опять смерть и воскрешение в покоях, ведь точка не переставляется. А дальше? Сидение в палатке до умопомрачения. Сдача на милость знахарю. Отряд преследователей показался из-за изгиба буквально метрах в трехстах. Это конец. За что мне это все? Рядом со мной открывается немного странная сфера перехода. Что это такое? Куда она ведет? Будет ли там безопасно? Откуда-то на меня находит наваждение, что на той стороне он. Умереть никогда не поздно. Делаю шаг в сферу. Гран. Открываю глаза, с недоумением оглядываюсь. Мой номер в таверне мечет опор. Я жив? Или мне приснился сон про мирную конференцию великих сущностей? должны закончиться большим взрывом. Помню, как всадил кинжал Адма в спину Ра, добравшись до его сердца. В разлившемся затем свете заметил неподалеку сатану, со всей злости располовинив того наиска с серым мечом. А дальше? Я умер? Но игра не приняла мою жертву, воскресив, как обычного игрока. Но почему тогда здесь? Привязка стояла в царьградском храме, так как в Ростове не успели выстроить защищенное сердце клана. Прямо в номере открывается сфера перехода. Что за нахрен? Копье судьбы, само собой, появляется в руках, готов встретить нежданного вторженца со всем уважением. Из телепорта буквально вываливается заснеженное чудо-юдо, но не в перьях, а в мехе. Падает на пол и не шевелится. «Ты кто?» — наставляю наконечник на тело. «Я не трус и даже не боюсь, но способ появления и непонятность происходящего не дают расслабиться». «Ты здесь!» Доносится из мехового кокона, как будто девичий голос. «Ты кто?» — повторяю вопрос. В ответ слышу странную смесь смеха и плача с повторением «ты здесь». Открываю дверь в коридор, выскакиваю на лестничную площадку и со всей мочи кричу «Жреца сюда, срочно!» После всех перипетий и установления порядка, Торис и Тассоль с семейством решили вернуться в свою родную таверну, которую я им официально подарил. «Гран?» — удивляется Торис. «Ты как там очутился?» Вопросы потом. «Срочно жреца в мой бывший номер!» Тарис, старший сын, с молчаливого кивка главы семейства метнулся на улицу искать жреца. Я же вернулся обратно, намереваясь поднять и привести в чувство непонятное существо, что вломилось ко мне. Уложив тушку на кровать, так как сидеть и тем более стоять оно не могло, снял шапку смехом, мешавшая рассмотреть лицо. Несколько некультурно рукой сгреб сбившиеся волосы с лица. «Вика? Ты не забыл меня?» — шепчет девушка, затем то ли засыпая, то ли теряя сознание. Прибежавший игрок-жрец и использует на нее свой арсенал умений. Без толку Ничего вразумительного сказать не может. Ну так просто жрец, без какого-либо медицинского образования и жизненного опыта. Подхватываю девушку на руки, имея желание телепортироваться в царьградский храм. «Фиг вам. Межплановый телепорт накрылся медным тазом». Делать нечего, придется верхом. Силы мне не занимать, легко удерживаю Викторию в объятиях, пока Шустрик, высекая подковыми искры, галопом несется к мосту через реку, а затем влетает в Кремль. Спешно собранный консилиум жрецов, друидов и даже врачей с той земли восстановляет ничего непоправимого. Сильнейший передоз с эликсирами и, возможно, нервный срыв. выясняя ситуацию на божественном поле. Никто из богов не откликается, храмовые телепорты не работают, Межплановый, тот, что связан с Верхней Русью, тоже. Похоже, большой взрыв свершился. Блядь, что с Милореной, Тремилом и всем материком? Паша, ты где? Давай уже не в службу, а в дружбу. Слетай, поищи, передай весточку. Мне передают, что девушка пришла в себя. Пойду, узнаю ее историю. Прошу, не бросай меня. Без тебя я сойду с ума. Баронесса Эмилона заканчивает свой не длинный рассказ. И тут... С высоты новых знаний о сути душе, я неожиданно понимаю, что жизнь преподнесла мне самый ценный подарок — сосуд с соседней частью души слава, что внедрил частички в свой народ. Я нашел свою истинную половинку, поэтому нас так тянуло друг к другу, и сейчас тянет. «Мне нужно многое сказать тебе, но самое главное — мы больше никогда не расстанемся. Иди ко мне». Я раскрыл объятия. Виктория сначала неверяще посмотрела на меня, но повторять не заставила. Прыгнула на меня, облапив и руками, и ногами, заплакав на плечи. «Теперь все будет хорошо. Мы вместе навсегда», — успокаивал девушку. А нас в то же время поглотило прозрачное пламя, впрочем, не причинявшее нам никакого вреда.